но когда она проснулась, за окном светило солнце, и Вера рассчитывала после бассейна погулять в свое удовольствие, подняться в гору, дойти до розового сада, однако в 8 утра, когда она подходила к термам, небо уже затянулось сизыми облаками и стало понятно, что еще чуть-чуть и пойдет дождь. Так что Ну ее прогулку эту, лучше в воде поплескаться, да ароматным паром в банях подышать. Девушка на ресепшене приветливо улыбнулась, постоянных посетителей здесь знали в лицо, и Вера улыбнулась ей в ответ. Настроение было превосходным. Она почти бегом поднялась по широкой лестнице, прошла через турникет, не забыв посмотреть на высветившееся на мониторе время» когда она должна покинуть бассейн, тринадцать ноль восемь не минутой позже, иначе этот же самый турникет не выпустит ее обратно, пока она не заплатит дежурному за еще один час пребывания. Вера быстро разделась, натянула купальник и направилась в душ, а через десять минут она уже наслаждалась массажем в открытой части бассейна, лежа в теплой воде и подставив плечи и шею под мощную струю, бьющую из выложенной диким камнем стены. На лицо упали первые прохладные капли дождя, и она вдохнула полной грудью. Вот это она — и любила больше всего очень теплая вода, поднимающийся над ней пар, холодный воздух, которым так сладко дышать, и дождь. Через два с лишним часа, пройдя все виды гидромассажа по несколько раз, Вера взяла с лежака свое полотенце и поднялась по лестнице в бане сняла мокрый купальник, аккуратно сложила на полочку специального стеклянного стеллажа, обмоталась полотенцем и не спеша отправилась в витаминный бар, взяла стакан травяного чая и собралась была сесть на шезлонг у окошка, когда чья-то рука осторожно прикоснулась к ее плечу. Ты меня избегаешь или мне показалось. На мгновение Вера испытала некое сложное чувство, состоящее в равных долях из неудовольствия, удовлетворения и испуга. Не выдержал все-таки, примчался, задергался. Просто так? Или что-то заподозрил? Или увидел то, чего не должен был видеть? Но мгновение... Оно и есть мгновение, и длится оно не часы, даже не минуты, а куда меньше. И когда она обернулась к стоящему за спиной мужчине, впечатление было такое, что обернулась она сразу, и никакого там мгновения и не было. Валера, ты меня напугал. Зачем ты приехал? Мы же не договаривались? Поэтому и приехал. «Ты давно не звонила, я соскучился». Он наклонил голову с явным намерением поцеловать Веру. Она послушно подставила губы и даже изобразила движение навстречу ему, словно хотела прижаться к его груди, но не прижалась. Сразу после поцелуя поднесла стакан к губам и начала небольшими глоточками пить чай. «Давай присядем за столик», — предложила она. «Ну как ты, милый?» «Как у тебя дела?» «Это я должен спросить, как у тебя дела?» мягко возразил Валерий.